территория ордена город порто франко воскресенье 16 три сорок оформление ресторанчика бамбук и псевдо расписные драпировки ажурная конструкция вполне защищает от солнца океанский ветерок обеспечивает приятную прохладу а вот как вся эта уютная беседка переросток выдерживает шторма и бури мокрого сезона да еще прямо на побережье линии по курортной классификации, категорически не понимаю. Ну да хозяевам виднее. Коктейль в руке, барышня под боком, на столе всякая всячина. Тушеные осьминожьи щупальца в виноградных листьях, паштет из креветок и морской капусты, копченая окулятина, филе зубатки в оливковом масле. И еще полдюжины действительно интересных на вкус деликатесов океанского происхождения. И что немаловажно, специй во всем этом то ли вовсе нет, то ли добавлены очень тонко и не чувствуются. Класс. За столом, если не друзья, то хорошие знакомые. Руиз, Берт, Сай, ну и Шакуровы. Кстати, Берт таки ухитрился найти пару девчонок. Мелковатых, но вполне симпатичных смуглянок. Индонезия, Таиланд, Филиппины. Где-то оттуда. И поделился добычей с напарником. Руиз же предпочел пригласить Полину. Как ему это удалось без переводчика, не спрашиваю. Имеется и шампанское, причем настоящее французское Дювал Лерой. И, как ни странно, местного производства. Ну да, виноград тут растет, сам ел, и Флоренс говорила, что виноградные вина уже производят. А шампанское, оно же игристое вино. Самое, что ни на есть виноградное. Впрочем, как оно на вкус в сравнении со староземельной классикой, я все равно не понимаю. Не эксперт. С пузырьками, кисловатые, пить можно. Дальше пускай работают сомелье и прочие дегустаторы. Просыпается местный оркестр, и Полина немедленно тащит Руиса на танцплощадку. Берт с ухмылочкой сопровождает туда же свою девицу. Сай делает мужественную физию старого солдата, у которого ноют старые раны. И смуглянка уходит танцевать одна. Вернее, с кем придется. «Пойдем?» – толкает в бок Сара. «Оттопчу все ноги», – предупреждаю я. «Из меня танцор на букву «Х» и не подумай, что хороший». «Значит, так и будет». Ресторанчик небольшой, но людный. Популярное место. От столика до площадки проталкиваться несколько минут. Привычно уже пробиваю для барышни дорогу. Впереди женский визг, ругань. В отблесках светомузыки ни хрена толком не разобрать. А по звукам сильно напоминает начало драки. Резко торможу. Что там? Кто-то кого-то бьет. Сейчас вмешается охрана. Наши или не наши? Не вижу. Надеюсь, не наши. Светомузыку отрубают и включают свет. Так. Руиз держит в захвате какого-то амбала, вывернув запястье на излом. Тот вынужденно стоит на коленях мордой в пол. Рядом с Амбалом валяется окровавленный балисонг. У самого Руиса располосована правая рука, не иначе этим самым ножичком. Второго, примерно в такой же позе, фиксирует Полина, дополнительно прижавшая шею коленкой. С ее весом клиенту потом понадобится дисковая хирургия. Позвонки на место ставить. Ну допускай да, о нем другие плачутся. Сам нарвался. У Берта в левой руке не то веревка, не то узкий плетеный ремень петлей а против него два быка, которые пока не успели спрятать ножи. Так-так, змеёй просачивается сквозь толпу к танцплощадке фрау Бригитта Шермер. И кто это тут у нас? На пол ножи. На пол, я сказала. Один гаврик подчиняется резкому, как хлыст окрику. Но второй, тупой или наглый, уж не знаю, поворачивается к сверштатному следователю патрульной службы. Стальное лезвие дёргается вперёд. Кнутом выстреливает ремень Берта, хлещущим ударом в запястье вышибая нож. И одновременно с ним негромкий хлопок, чуть сильнее выбитой пробки от шампанского. И гаврик оседает на наземь с третьим глазом посреди лба. Снова придется сочинять объяснительную. Вздыхает Шермер, опуская стволом вниз вороненый ППК. «Может, лучше сразу на два трупа?» С надеждой переводит она взгляд на первого. Тот отчаянно мотает головой и падает на колени, положив руки на затылок. Мол, о сопротивлении даже не помышляю. И вообще, это все они, а я разве что на стрёме стоял и полностью готов сотрудничать со следствием. Жаль. Шермер с печальным видом кивает Берту. Сеньор Альберто, не сочтите за труд обездвижить подследственного до появления патрульных. Берт подобное ни в коем случае за труд не считает. И все тем же ремнем скручивает клиента». Аналогичную операцию проводят над другими пленниками, то ли добровольцы и зрителей то ли охрана. По одежде не поймешь. Многие тут носят камуфляж, я уже, кажется, упоминал. Руису перевязывают руку, щедро полифрану водкой из ближайшего столика. «Больно?» – подбегает Полина. «Заживет на раз», – отвечает Руис. Она по-русски, он по-английски. И прекрасно друг друга понимают. «Если мне не изменяет склероз...» Элитные курсы по изучению языков примерно на таком принципе эскорт услуг и работают.